— Мы одни, Джеффрам, сказал беловолосый человек. Голос его от возраста был тонким и пронзительным. — Я помню, как ты принимал присягу. — Да, теперь, наверное. — Тридцать шесть лет назад. Борнхальд выпрямился. — Мелорд, капитан, командор. Могу ли я спросить, почему меня отозвали из Каймлина и с такой поспешностью? — Еще один удар, и Моргайс бы пала. В Андре есть дома, которые относятся к Тарвалуну так же, как мы, и они готовы заявить права на трон. Я оставил Эммана Валду за старшего, но он, по-видимому, счел за лучшее сопровождать дочь-наследницу до Тарвалона. Я не удивлюсь, если узнаю, что он похитил девушку или же атаковал Тарвалан. И Дейн, сын Борнхальда... Прибыл как раз перед вызовом. Дейн преисполнен усердия, иногда даже чересчур много рвения, настолько, чтобы слепо соглашаться со всем, что предлагает Валда. Валда идет в свете, Джефром. Но ты, лучший боевой командир среди детей, ты соберешь полный легион лучших, кого сможешь найти, и поведешь их в Тарбан избегая любых глаз, имеющих язык, чтобы после говорить. Если такой язык и найдется, он должен будет замолчать навеки о том, что увидели глаза». Борнхольд замялся. «Пятьдесят детей, пускай даже сотня, могли бы без всяких вопросов вступить в любую страну, по крайней мере, впрямую о причинах никто расспрашивать не стал бы». Но целый легион... Это война, милорд, капитан-командор? На улицах о всяком толкуют? Дикие слухи, главным образом, о вернувшихся войсках Артура, Ястребиное крыло? Старик ничего не сказал. Король, король не командует чадами света, лорд-капитан Борнхальд. Впервые в голосе лорда, капитан-командора... Повеяло на краткий миг холодной резкостью. «Ими командую я. Пусть король сидит в своем дворце и делает то, что он делает лучше всего, то есть ничего не делает. Тебя встретят у деревни под названием Алкруна, и там вы получите окончательный приказ. Я рассчитываю, что ваш легион будет на месте через три дня. Теперь ступайте, Джеффрам. У вас есть чем заняться». Борнхольд нахмурился. — Прошу прощения, милорд-капитан-командор, но кто меня встретит? Почему я рискую вызвать войну с Тарабаном? — Когда будете у Алкруны, вам сообщат все, о чем вам нужно знать. Лорд-капитан-командор вдруг показался старше своих лет, Рассеянно он теребил ткань белой туники с золотой эмблемой детей света на груди, солнечной вспышкой почти во всю грудь. Тут действуют силы, которых вам, Джеффром, не понять, которых вам даже не суметь понять. Быстро отберите себе людей. А теперь ступайте. Больше никаких вопросов, И да сопутствует вам свет. Теперь Борнхальд выпрямился в седле, разминая затекшую спину. Старею, — подумал он, — день и ночь в седле с двумя остановками, чтобы напоить лошадей. И он почувствовал каждый свой седой волос. Всего несколько лет назад он не обратил бы внимания на такую недолгую скачку. По крайней мере, я не убил никого невиновного. К приспешникам тьмы он относился с той же суровостью, как и любой, присягнувший свету. Друзья темного должны быть уничтожены до того, как успеют затянуть весь мир покровом тени. Но вначале он должен убедиться, что они и в самом деле друзья темного. Такому многочисленному отряду тяжело избежать глаз... Тарабонцев даже в такой глухомане, но он сумел провести своих людей незамеченными. Заставить замолчать не пришлось ни один язык. Возвращались высланные разведчики, а позади них скакали еще люди в белых плащах, у некоторых в руках пылали факелы, испортившие ночное зрение всех в голове колонны. Пробурчав проклятие, Борнхальд приказал остановиться, одновременно рассматривая тех, кто ехал ему навстречу. На груди их белых плащей были вышиты такие же, как у Борнхольда, знаки солнечной вспышки, как у любого из детей света, а у старшего из них даже поблескивали под золотой эмблемой золотые банты. Ранг предводителя не уступал рангу Борнхольда, но солнечные эмблемы были нашиты поверх красных пасторских посохов ярлык, Вопрошающие, раскаленные железом и щипцами, и капающие водой, вопрошающие, вытягивали признание и раскаяние из приспешников темного. Но находились такие, кто утверждал, будто они заранее, еще не начав допрос, решают вопрос о виновности. Борхальд не раз об этом говорил сам. «Меня послали сюда для встречи с вопрошающими». — Мы ожидали вас, лорд-капитан Борнхольд? — неприятным голосом сказал предводитель вопрошающих. — Высокий мужчина с крючковатым носом и горящий в глазах уверенностью, которая отличала каждого из них. — Вы могли бы проделать путь и побыстрее. — Я Эйнор Саран, заместитель Джайхема Карридина, который командует дланью света в Тарбане. — Длань света — рука! — Которая докапывается до правды, так они говорили, и мне нравилось, когда их называли вопрошающими, тем более допросниками. У деревни есть мост. Переведите своих людей через него. Мы поговорим в гостинице. Как ни удивительно, она вполне сносна и удобна. Сам лорд капитан Командор приказал мне избегать чужих глаз. Деревня уже умиротворена. — А сейчас переправляйте ваших людей. Теперь приказ отдаю я. Если сомневаетесь, у меня есть приказ с печатью лорда капитан-командора. Борнхольд с трудом удержался, чтобы не рявкнуть на вопрошающего. — Умиротворена! Он гадал, свалены ли тела грудой за деревней или же сброшены в реку. Как это похоже на допросников, равнодушных настолько, чтобы перебить всю деревню ради скрытности, и глупых настолько, чтобы бросить тела в реку и таким образом возвестить о своем подвиге по всей реке вниз по течению от Алкурны до Танчико. В чем я сомневаюсь, допросник, так это в том, с какой стати я с двухтысячным отрядом, Оказался в Тарбане. Лицо Сарана вытянулось, но голос остался жестким и требовательным. Все просто, лорд-капитан. По всей равнине Алмот разбросано много городков и деревень, где высшая власть, мэр или городской совет. Прошло много времени с тех пор, как их привели к свету. В таких краях наверняка развелось много друзей темного. Лошадь Борнхальда переступила с ноги на ногу. Если полагаться на ваши слова, Саран, я скрытно провел целый легион почти через весь Старбан лишь затем, чтобы искоренить пару-тройку друзей темного в каких-то грязных деревушках? Вы, Борнхальд, здесь за тем, чтобы исполнять то, что прикажут, исполнять работу света. Или вы ускользаете от света... Гримаса улыбки скривила лицо Сарана. «Если вы ищете битву, то случай вам еще представится. У чужаков огромные силы на мысе Томан, больше, чем могли бы сдержать вместе Тарбан и Ардоман, Даже если они и умудрятся прекратить на время свару между собой и станут действовать сообща». Если чужаки прорвутся, то вам потребуются все силы, которые у вас есть. Тарбанцы заявляют, что чужестранцы чудовища, ищадие темного. Некоторые утверждают, будто за них сражаются Асседой. Если они эти чужестранцы и в самом деле приспешники тьмы, то с ними тем более необходимо разделаться в свой черед. На минуту дыхание Бордхальда оборвалось. Тогда слухи верны. Вернулись армии Артура, ястребиное крыло. «Чужаки!» — ровным голосом произнес Саран. «Чужаки и, вероятно, приспешники тьмы. Откуда бы они ни явились? Это все, что мы знаем, все, что вам нужно знать, и сейчас вам до них не должно быть дела. Мы лишь напрасно теряем время». Переправляйте своих людей через реку, Борнхальд. В деревне я передам для вас приказы. Он развернул лошадь и галопом ускакал туда, откуда появился. Факельчики скакали следом за ним. Борнхальд прикрыл глаза, стараясь поскорее восстановить ночное зрение. Нас используют будто камни на игровой доске. Байер. Он открыл глаза, когда его помощник возник сбоку, замерев в седле подле лорда-капитана. Глаза на худом лице горели совсем, как у вопрошающих. Несмотря на это, он был хорошим солдатом. — Там впереди мост. Переправьте легион через реку и разбейте лагерь. Я присоединюсь к вам, как только смогу. Борнхольд подобрал поводья и поскакал в том направлении, куда скрылись вопрошающие. Камни на доске! Но кто делает ходы? И зачем? Леандрин шла по женской половине когда после полуденной тени уступали место сумеркам. Из-за бойниц наползала тьма и обнимала огоньки ламп в коридоре. С недавних пор сумерки стали для Леандрен тревожным временем суток, как вечерние, так и предрассветные. На рассвете рождался день, точно так же сумерки вечером давали начало ночи. Но на рассвете умирала ночь, а в сумерках день. Могущество темного корнями уходит в смерть. В смерти он обретал власть, черпал свою силу из смерти, и в эти часы ей казалось, что она чувствует, как пробуждается. Шевелится его мощь. По крайней мере, что-то в полутьме шевелилось. Ей почти казалось, что она успевала уловить нечто такое, если поворачивалась достаточно быстро, и она была уверена, что сумеет разглядеть это нечто, если будет пристально всматриваться. Женская прислуга приседала в реверансе перед... Проходящие мимо Леандрин, но та не замечала их. Ее взгляд был устремлен прямо вперед, и она не видела никого вокруг себя. У двери, которую она искала, Леандрин приостановилась, быстро глянула в оба конца коридора. На глаза ей попались лишь женщины-служанки. Мужчин тут, разумеется, не было. Леандрин, не постучавшись, толчком распахнула дверь и шагнула внутрь. Прихожая покоев леди Амалисы была ярко освещена, а пылающий в камине огонь сдерживал прохладу у шайнарского вечера. В креслах и на разосланных друг на друге коврах сидели леди Амалиса и ее дамы, слушая стоящую в центре чтицу. Та читала «Танец ястреба и калибри Тевена Арвина в котором излагались правила надлежащего поведения мужчин по отношению к женщинам и женщин к мужчинам. Леандрен поджала губы. Этого произведения она, разумеется, не читала, но все, что ей нужно было знать о нем, она знала. Каждое высказывание леди Амалиса и ее дамы встречали взрывами смеха, словно девчонки, валяясь друг на друга и колотя пятками по коврам». Первой заметила появление Леандрин чтица. Она осеклась, глаза удивленно округлились. Остальные обернулись, куда-то уставилось, и молчание сменило веселый смех. Все, кроме Амалисы, поднялись, торопливо приглаживая юбки и поправляя прически. Леди Амалиса с изяществом встала, улыбнувшись Леандрин. — Вы делаете нам честь своим посещением, Леандрин. Очень приятный сюрприз. Я ждала вас только завтра. Я предполагала, что вам захочется отдохнуть после долгого пути. Леандрин резко перебил ее, ни к кому конкретно не обращаясь. Я буду разговаривать с леди Амалисой наедине. Все уходите немедленно. — Мгновение безмолвного замешательства. Затем женщины попрощались с Амалисой. Одна за другой они приседали в реверансе перед Леандрин, но та не удостоила их даже взглядом. Она смотрела прямо перед собой в никуда, но все видела и слышала. Едва дыша, придворные дамы почтительно приветствовали Асседой, испытывая неловкость от ее настроения... Она будто не замечала приветствий, и дамы опускали взоры бочком, протискиваясь к двери, опасливо держась подальше от Леандрин, стараясь не задеть своими юбками ее юбки. Когда за последней из придворных закрылась дверь, а Амалиса сказала «Леандрин, я не понимаю, идешь ли ты в свете, дочь моя?» Сейчас не до глупостей, чтобы называть ее сестрой. Собеседница была старше на несколько лет, но должны соблюдаться издревле принятые формы обращения. Сколь долго бы они не были забыты, пора их вспомнить. Но едва вопрос сорвался с губ, Леандрин поняла, что допустила ошибку.